Глава 17 Музыка леса. Однако ни книги и ни радио занимали все свободное время Найта. Большую часть времени в своем лагере он не делал ничего. Просто сидел на перевернутом ведре или в садовом кресле, придаваясь тихому созерцанию. Не молился, не читал мантры, не сидел в позе лотоса. Он называл это состояние «сны наяву» или «медитация», как я ее себе представляю. «Размышления. Обо всем, что приходило в голову, о чем хотелось подумать». Ему никогда не бывало скучно. Он говорил, что даже не был уверен, понимает ли, что имеется в виду под словом «скука». Это чувство одолевало лишь людей, уверенных в том, что им постоянно следует чем-то заниматься. Такими были большинство из тех, за кем он наблюдал. Отшельники Древнего Китая понимали, что ву вэй неделанье, было важной частью жизни. А вот в современном мире людям это практически неведомо. В этом Найт был уверен. Ничего не делания по Найту имело свой смысл. Наблюдать природу, хоть это и звучит довольно по-детски, как в диснеевских мультиках. Природа на самом деле сурова. Слабый не выживает, так же, как и сильный. Жизнь – это бесконечная битва, в которой все проигравшие. В лесу Найт больше полагался на слух, чем на зрение. И со временем его слух стал очень острым. Жизнь проходила под сезонный саундтрек. Весна – это дикие индюшки. Их выдавало куриное кудахтанье и своеобразное бормотание. Им подпевали лягушки. Этих иногда можно принять за сверчков, но потом понимаешь – нет, все-таки лягушки. Лето наполнялось хором поющих птиц, дающим ежеутренние и ежевечерние представления – Озеро звенело моторами лодок, Найт воспринимал это как человеческий вклад в общую мелодию. Осень звучала током тетеревов. Они распускали перья, чтобы согреться. Олени, проходя по лесу, давили сухие листья. Хруп-хруп, будто кукурузные хлопья. Зимой звук трескающегося на озере льда прокатывался по лесу, будто шар по дорожке для боулинга. Сильный шторм глушил все. Если он продолжался несколько дней подряд, Найт привыкал к гулу ветра, а когда ветер стихал, воцарялась тишина, странная, будто внезапно возникшая на пороге незнакомец. Дождь мог лить стеной, грозы были суровыми, а молнии порой били практически под ноги. Грозы пугали Найта. «Я люблю влажную погоду, но во мне все еще жив маленький мальчик, который боится грозы». В иные годы он видел много оленей, а бывало они почти не появлялись. Временами Найту встречался лось. Однажды невдалеке мелькнул силуэт горного льва. Медведей Крис не встречал. Кролики набегали бандами, или туча, или ни одного. Мыши вели себя бесцеремонно, приходили к нему в палатку, когда Найт лежал в ней, и шебуршились в его ботинках. Мысль приручить какого-нибудь зверька даже не приходила ему в голову. «Мне пришлось бы делить с ним еду, а то его все съесть его». «Нет, я не хотел никого заводить». Его ближайшим другом стал гриб. В лесу было полно разных грибов, но этот, древесный, вырос на высоте колена на самой большой сосне в лагере отшельника. Он начал наблюдать за этим грибом, когда его шляпка была не больше циферблата часов. Гриб рос неспешно, зимой накрываясь смешным снежным колпаком, и в итоге, спустя пару десятилетий, Достиг размера тарелки. Его поверхность покрывали красивые черно-серые разводы. Гриб стал Найту почти родным. Единственное, о чем беспокоился отшельник после ареста, что полицейские, разворошившие его лагерь, могли повредить гриб, сбить его ногой. Когда Крис узнал, что гриб все еще на месте, он страшно обрадовался. Даже летом Найт редко покидал лагерь в дневное время. Исключением были последние августовские дни – когда большинство дачников разъезжалось, а комары вымирали. В это время Найт мог отправиться в короткий поход. У него было несколько любимых, приятных глазу рощ, которые он с удовольствием навещал. Одна представляла собой призрачное скопление белых японских берез, в другой темные стройные стволы осин напоминали изящную клинопись. Также он мог отправиться на один из секретных маленьких пляжей у озера. «Иногда я оставался там допоздна». Слушал какое-нибудь безумное радиошоу в наушниках, а затем взбирался куда-нибудь повыше и наблюдал, как внизу в долине начинает клубиться туман. Начало осени было невероятно красивым, его было очень легко любить, так же, как шоколад. Но самым любимым временем для Найта было то, когда опадали последние листья. Ему нравился изящный вид голых ветвей. Я, похоже, перечитал викторианской литературы. Такие старые потрепанные книжки, знаете, в них еще графика, которая всегда изображает голые деревья, как символ печали или предстоящего ужаса». Он никогда не праздновал ни дня рождения, ни Рождества, ни других человеческих праздников. Крис периодически наблюдал северное сияние, розовые и зеленые столпы света, не спадавшие с небес. А чтобы посмотреть затмения, солнечные и лунные, он всегда отправлялся куда-нибудь на открытый луг. Он отмечал про себя зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие, но никогда не устраивал по этому поводу торжеств. Нет, я не пел, не танцевал и жертв не приносил. Хотя стоит отметить, Найт как-то по-особенному любил 4 июля. Фейерверков он не смотрел, но вместо них наслаждался личным парадом светлячков. Это же пик светлячкового сезона. Я думаю, с поэтической точки зрения это правильно. Джон Адамс бы одобрил. Разве не он предложил отмечать 4 июля фейерверками? Найт удивился, узнав, что никто уже не помнит, что это была идея Джона Адамса. Да и вообще, люди толком не знают, кто это такой. Он делился впечатлением, что смартфон сегодня заменил всем мозг, а жизнь на бегу и в постоянном шуме отучила размышлять над чем-то дольше двух секунд. Найт посмеивался над новым поколением, считая его представителей слегка умственно отсталыми, и был, возможно, где-то прав. Недавние исследования ученых по всему миру установили, что существует разница между интеллектом тех, кто живет в спокойном тихом месте, и тех, кто постоянно находится среди шума и грохота. Каждое исследование пришло к заключению, что шум вреден. Главная проблема шума в том, что его невозможно игнорировать. В человеке заложена необходимость на него реагировать. Звуковые волны вызывают вибрацию в крошечных цепочках костей, и она передается в наше среднее ухо, после чего физические вибрации превращаются в электрические импульсы, а те, в свою очередь, отправляются прямо в слуховые зоны коры головного мозга. Тело немедленно отвечает на этот сигнал, даже во время сна. Люди, продолжительное время живущие в окружении шума, к примеру, в больших городах, постоянно испытывают высокий уровень беспокойства из-за повышенного количества гормонов стресса. Эти гормоны, особенно кортизол, увеличивают кровяное давление, что приводит к проблемам с сердцем и повреждению клеток. Шум вредит телу и заставляет кипеть ум. Чтобы изменить что-то, вам даже не нужна абсолютная тишина, и полное одиночество не нужно. В глухой лес убегать тоже не обязательно, достаточно проводить некоторое время в городском парке, но делать это нужно часто. Японские исследователи установили, что даже 15-минутная прогулка на природе вызывает значительное понижение уровня кортизола, а также помогает привести в норму давление и пульс. Психологи верят, что наши тела расслабляются на природе, потому что мы родом оттуда. Наши органы чувств развивались в лесах и степях и остались настроенными на их частоту. Регенеративный биолог Имке Кирсте обнаружил, что 2 часа молчания в день стимулируют развитие клеток в гиппокампе, отделе мозга, ответственном за память. Исследования в США, Великобритании, Голландии и Канаде показали, что проведя некоторое время в тихом загородном месте, испытуемые становятся спокойнее и более восприимчивыми. Уровень депрессии и тревожности понижается, зато улучшается память и мыслительные процессы. Казалось, Найт помнит все, что когда-либо видел или слышал, хотя он и убеждал, что не обладает фотографической памятью. Он просто помнил абсолютно все. «И Адамс, и Джефферсон умерли 4 июля 1826 года», – добавлял он. Крис задавался вопросом, не делает ли нас жизнь в современном обществе тупее. «Я не то чтобы большой знаток исторических дат. Я сидел на довольно жесткой диете». Как в прямом, так и в переносном смысле. Идеальным сочетанием для Найта были середина лета и середина недели, когда в поселках почти никого не было. В глубокой ночью он покидал свою хижину и шел до тех пор, пока за деревьями не начинала поблескивать гладь воды. Вскоре он оказывался на берегу озера. Крис сбрасывал одежду и погружался в воду. На поверхности вода была теплая, будто в ванне, Я вытягивался в воде и, лежа на спине, смотрел на звезды.